Глава 12. На чужом месте. Зенитное солнце пекло со всей жестокостью, будто желая побить рекорды температуры именно в этот день. Белый песок под ногами искрился, блестел и, казалось, был готов вспыхнуть точно порох. Нетвердые ноги еле волочились, утопая в нем поголень. Бархана, над которыми велась прозрачная дымка зноя, тянулись до самого горизонта, перемежаясь со скалами. Ни растений, ни живности не было видно, все словно вымерло, обратилось в темные бугры, отбрасывающие на нас дрожащие тени. Скалы напоминали животных в бегстве, спасавшихся от тотальной угрозы. Но в один миг застигнутых ею и умершвленных путем вечного заключения в бесформенные монолиты. Короче говоря, мы застряли посреди треклятой пустыни. «Как однотипно!» Фри точно озвучила мои мысли. «Главное, дьявольски жарко!» Процедил Стефан. «Я-то думал, что тебе это привычно!» Буркнул я в ответ. «Протекторы же много странствуют!» Стефан проигнорировал мои замечания и, встав в тени холма, небрежным жестом подманил нас. Протектор изрядно взмок и выглядел сильно раздраженным и усталым. Я и сам смотрелся не лучше. Тело Гектора оказалось для меня непривычно грузным, а помимо физических нагрузок добавлялись еще и душевные. Я мог бы составить длиннющий список неудобств смены тела. И дело тут уже не в слабости, смещении центра тяжести и появившейся потребности каждые две минуты смахивать с глаз челку. Хуже всего было то, что я все еще ощущал признаки старого хозяина. Мимолетную дымку воспоминаний и силы. Как осадок на дне высохшего сосуда? Я влез в чужую оболочку, которая словно пришлась мне не по размеру. Интересно, Антарусу было так же плохо в моем теле. Он, кстати, все еще молчал. Порой казалось, что эквилибрум не следил за мной, а уходил в глубокое забытие. Возможно, он не мог постоянно находиться в сознании после стольких лет сна. Так, Стефан рухнул на пыльный валун. Долго нам еще топать? Он достал бутылку с водой из кармана рабочего пояса. «Не очень», — непривычно гнусаво пробормотал я, вспоминая карту местности, которую видел в сознании падшего. «Еще минут десять на север и придем». Стэв сделал глоток из пластиковой бутылки, при этом не отрывая от меня подозрительного взгляда. «Ты все понял? Как быть, что делать, что говорить? Я, конечно, хочу в тебя верить, но ставлю 70 против 30, что ты проколешься в самом тупом моменте». «Даешь мне 30%?» — хмыкнул я. «Для тебя это даже щедро». Главный план состоял в том, что я должен был прийти на базу и, стараясь ни с кем не заговаривать, отыскать трансфер, после чего выбраться оттуда живым и невредимым. Но, как может быть понятно из описания, план был жалок, наивен и, мягко говоря, непродуман. Все надеялись на этот чудный исход, но, как известно, если залезешь рукой в улей полный ос убийц, то ничего хорошего не выйдет. Меня заставили многослойно одеться, так падшие скрывали свое лицо от светоотражающих поверхностей, по которым их могли бы вычислить в саларуме. Предатели часто кутались в шарфы, натягивали рабочие очки и капюшоны. Потому мне приходилось жариться в одежде гектора. Помимо этого, на тело были поставлены две хлебкие манипуляции. Больше вадан сделать не успел. Они скрывали бросающиеся в глаза особенности моей внешности. После того, как душа антарыса попала в оболочку Гектора, кровь, в глаза и волосы стали выдавать в нем звезду, а этого падшим видеть не следовало. Стефан недолго глядел на оставшуюся воду и с усталым видом вылил ее себе на голову. Скорее бы все это закончилось. И еще раз пренебрежительно осмотрел меня с ног до головы. Не думал, что скажу это, но я бы предпочел видеть твою старую рожу, чем это. Так остался бы в Саларуме и любовался мной, раз так приперло, буркнул я. «Нам идти надо», — напомнила Фри, которая нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Она завязала свои красные волосы в хвост, чтобы не было так жарко. «Задерживаться сейчас плохая идея». Вскоре мы взобрались на большую песчаную насыпь. У спуска темными столпами разместились две гладкие скалы. «Вот черт!» — с легким изумлением выдохнул Стеф, внимательно приглядываясь к камням. Пыль полетела во все стороны. Он осторожно заскользил под ножью насыпи. Я устремился следом. К сожалению, мне так и не удалось привыкнуть к новому телу, потому вторая часть спуска прошла кувырком. Фри хотела подбежать к одной из скал, но Стеф вовремя ее отдернул. «Куда ты несешься?» Он за воротник оттянул ее в сторону. «Меток не видишь!» Стефан отпустил ее и осторожно приблизился к столпу. Он не касался его. Только дотошно разглядывал издалека, а после минуты затяжного молчания обернулся к нам. «Вон!» — Стеф указал на основание. «Въелось, почти не видно. Манипуляции. Мы дошли до границы». Он достал стекло-накопитель и разбил его о камень. Полыхнуло белое сияние. В паре сантиметров от того места, где я стоял, песок стал окрашиваться в темно-коричневый цвет. Эта линия побежала в противоположные стороны, уходя далеко за пределы нашего взора. Фри испуганно отскочила от линии, на которой едва ли не стояла. «Вот твари!» С ненавистью прошипел Стефан, смотря на столпы. «Все предусмотрели. А ты можешь не бояться», сказал он, когда я отступил. «Это мы сдохнем, если перейдем, а ты падший на данный момент. Тебе нужно идти дальше. Пообещай, что будешь осторожен», попросила Фри, вставая рядом. Я кивнул, но... Поток советов не иссякал. Если попадутся падшие, говори с ними как можно меньше. Задыхаясь от волнения, тараторила Фри все сильнее, сжимая мою руку, словно только так я могу усвоить ее слова. Метками не сверкай. Ищи трансфера, как найдешь, немедленно возвращайся. Мне пришлось клясться собственной душой, что я буду как никогда аккуратен и обязательно вернусь. Едва удалось успокоить Фри, как ко мне размеренным шагом приблизился Стеф. Он молчал, отстраненно оглядывая лицо, которое на данный момент было моим, а затем подал стекло с манипуляцией. Это на крайний случай, стал объяснять он. Только сам не подставляйся. Если падшие все поймут, разбей возле них. Может, даже и спасет. Работает несколько минут. Все же, какая-никакая помощь, просто не дай себя поймать, как в прошлый раз. В прошлый раз я бы не попался, если бы не. Я резко умолк, вспомнив, при каких обстоятельствах падшие схватили меня в лесу. Стефана тогда пристрелили. Или нет, ведь сейчас он стоял здесь. Но все равно мне казалось, что при Фри об этом лучше не говорить. Я особенно четко осознал это, когда напоролся на резко похолодевший взгляд Стефа, пронзающий не хуже ножа. «В общем», — пробормотал я, отводя глаза, — «я не подставлюсь. Только вернись живым» вновь взмолилась Фри и обняла меня. «Мне нельзя умирать. В противном случае другие протекторы прикончат меня за провал, разве нет?» И, высвободившись из ее цепких объятий, я прошел между двух столпов. Ребята исчезли, словно их загородило занавесом. Теперь меня окружала безжизненная пустыня. Шел я долго и уже начал подумывать, что заплутал. Но вряд ли воспоминания Гектора могли быть ложными. «Уже скоро». Внезапно донеслось из подсознания. «И тебе привет», — отозвался я. Разговор с Антарасом уже не вызывал волнения или трепета. Он стал восприниматься чем-то обыденным. И хотя мы были частично одним целым, я никак не мог проникнуть или заглянуть в его осколок. Верховный думал отдельно от меня и умело скрывался в своем закутке сознания. Потому как бы не хотел, я не мог читать его мысли но что-то подсказывало, что эта стена скоро рухнет и наши разумы сольются воедино. Кто знает, что тогда произойдет? «Там будет трудно», — сообщил Антарес. «Но мы справимся». «Уж надеюсь. Иначе плохо станет не только нам». Антарес будто задумался. «Не каждый с готовностью пошел бы на это. Тебя хорошо воспитали». «Воспитали?» Я незаметно для себя начал отвечать ему вслух. «Да, примеры были». Твои друзья-протекторы? Нет, хотя многие неплохой пример для подражания. Ну, их некоторые качества. Родители? Поинтересовался заоблачник. Я замедлил шаг и рассерженно вскинул голову. Не лезь в мои воспоминания. Свои запечатал, так и ко мне не суйся. Антарес усмехнулся. Полагаю, что после моих воспоминаний ты бы совсем разочаровался в мире. Но согласен, это нечестно. Уж не думал, что великому и могучему Антарусу будет интересно мое прошлое», — проворчал я. «Развлечений у меня немного», — вздохнул он. «А время все равно надо скоротать». Пока я сбегал вниз по очередной дюне, занося себе в ботинки еще больше песка, меня осенила одна мысль. «Кстати, об этом», — тяжело дыша начал я. «Что ты знаешь о моей семье?» «Только то, что смог увидеть в твоей части души». «Но это все поверхностно, поверь». «Твоя мать лишь недавно зажила с достатком благодаря помощи Саларума. До этого у вас имелись проблемы с существованием. Отца у тебя нет, давно умер. Он являлся адютом. Я стал оглядываться и воспрянул духом, увидев впереди очертание места из воспоминаний Гектора. «Верно. Простой адют. Так почему, ответь мне, дрожайший верховный, твой разум лежал в его погребальной урне?» «Я не знаю». Я уже давно не был в сознании, чтобы ведать о таком. Должно быть, это простое совпадение. Кто-то хотел укрыть меня в Саларуме, в самом безопасном месте на Терре. После Белого Луча, конечно. «И ты не знаешь, кто?» «Нет», — признался Антарес. «По правде говоря, без двух других осколков я помню меньше. С одним разумом трудно оставаться собой продолжительное время. Да и сознание ко мне только возвращается. Ты сам должен это понимать». Ты был на моем месте. Но с отцом моим ты был связан. Уверен, что запомнил бы такое даже в подобном состоянии. Тут я подсунул ему свое воспоминание о том, как недавно мы с протекторами сидели у Домируса и играли в игру, суть которой заключалась в личных секретах. В один момент вопрос был задан бездумному осколку Антареса. «Сожалеешь ли ты о том, что совершил с Луцумами? С натугой выдохнул я, взбираясь по склону. Вот что спросила игра. Мне вот сожалеть не о чем. Я никогда своей семье жизнь не рушил. А тебе есть о чем сожалеть? Я не знал ни тебя, ни твоих родителей. Ожесточившись, ответил Антарас. Сам подумай. Как я мог это сделать? Ходить среди протекторов, общаться с кем-то и при этом оставаться незамеченным. Меня бы обнаружили в Саларуме. Да и я бы ни за что не стал связываться с приземленными. Ну да, не твой уровень. А что до той игры, то я уверен, это были неполадки, вызванные нашим состоянием монструма. Два вопроса слились в один. Мне всегда есть о чем сожалеть. А ты часто думаешь о матери и отце. Вот и получилось нечто единое. Что ты вообще делал на Земле? Ну признайся, пять тысяч генезисов. Да ты тут мог на динозавров и мамонтов охотиться. И, и зачем? Ты скрывался от своих? Устал вести свет? Он с минуту молчал, а затем сказал. Это тяжкий груз. И навечно только мой. Я должен его нести, как бы низко это ни казалось со стороны. Да куда уж, ниже и правду некуда. Бросил всех в самые критические времена. Позволил случиться упадку света. Спрятался на далекой планете. А Луна? Откуда она знала, что тебя надо восстанавливать? Предполагаю, что она, пребывая на службе у Полукса, узнала о моем осколке и решила сделать столь ответственный шаг. «Но что насчет меня?» – не унимался я. «Почему она вообще связалась со мной?» «Может, спросишь ее сам? Мы ради этого и совершаем столь безумную операцию». Я уже хотел прервать разговор, но Антарас еще раз вздохнул. «Послушай, я действительно многого сейчас не помню, но давай предположим, что мне нечего скрывать касательно твоей семьи. Хотя, может быть, твой отец действительно знал обо мне». «Что ты имеешь в виду?» – оторопил я. Спроси у Луны в будущем, знакома ли она была с ним. Может, он тоже искал меня. Тогда амулет с моим эфирным сердцем оказался у него не случайно, как и осколок души в усыпальнице. Я замер, пораженно вслушиваясь в его слова. Каждая впитывалась в мою память. «И его погребальная урна», — продолжал Верховный. «В ней не было его праха, так ведь? Хоть кто-нибудь рассказывал тебе, как он умер? Ты сам-то этим интересовался?» На что ты намекаешь? Ты точно уверен, что твой отец мертв? Эти слова были громоподобны. Я потрясенно смотрел перед собой не в силах пошевелиться. Решив выдрать все ответы из Антареса потом, я почти дошел до места. Но тут вспомнил, что должен был связаться с Даном, а верховный отвлек меня. Дан утверждал, что прибор, который он быстро нацепил на Гектора, не мог засечься ничем, так как связь выполнялась ментально и. Короче, основную часть я прослушал. Дан долго и восторженно распинался, словно представлял новый товар в магазине. А на деле это чудо техники было не более чем крохотным ободком размером с ноготь, закрепленным сзади уха. Я коснулся устройства, и неожиданно в голове зазвучал оглушительный голос. «Приветствую!» Восторженно возвестил он, сотрясая мой мозг. «Почему так долго?» «Не так громко!» Проорал я, зажмурившись. «Слишком громко?» Извиняющимся тоном спросил Дан, и только после этого его голос стал звучать тише. «Так лучше?» «Намного», — выдохнул я, вернув себе способность спокойно дышать. Голова до сих пор пульсировала. «Я почти на месте». И в подтверждение тому из-за ухаба выглянул грот, нутро которого казалось беспросветно черным. «О, это здорово!» «Там остальные еще не нашли моего бездушного тела?» «Нет», — воодушевился Дан появились другие дела. Помнишь те маленькие фейерверки в манипуляционной? Они внезапно ополчились против людей, и теперь в Саларуме царит некоторый хаос. Надо же, как интересно получилось, не правда ли? <соспорядок> Я состроил кислую мину. Ты случаем к этому руку не прикладывал? Mm -hmm. Вдумчиво промычал он. Ты все равно ничего не докажешь. Этот маленький секрет останется между мной, тобой и одним небольшим катализатором. Идет? Вздохнув, я решительно направился в сторону грота. Фри со Стефом остались неподалеку от границы, сообщил я. Они. Безудержный смех Дана прервал мою речь. Светлые звезды, какой у тебя голос! Да с таким тембром либо в оперу, либо на рынок. Я даже не знаю, где тебе будет выгоднее. Ты хочешь, чтобы я снял эту штуку сухо? Из-за темноты пришлось надеть окуляр. Все тут же озарилось синими и оранжевыми пятнами света и тьмы. Последних оказалось несколько больше. Проход был узким, засыпанным щебнем и песком. «Будто проход в ад. заметил Дан. «Тут ты прав. Слушай, мне кажется, сейчас нам лучше умолкнуть». «Я-то могу продолжать говорить. Меня они не услышат». «Лучше не надо. Ты вынуждаешь меня ворчать на тебя». «Это уже твои проблемы. Без моих ценных наводок тебе не выжить». Я сделал еще пару шагов, и по коже пронесся странный холодок. Впереди вспыхнули огни. То был каменный коридор, в стенах которого горели лампы. Мои движения стали осторожнее. Я приближался к широкой закрытой двери. «Давай там только не споткнись», — напутствовал Дан. «А то утомительно смотреть, как ты постоянно распластываешься по земле, словно тюлень». «Сам тюлень», — буркнул я, — «и замолкни». Скрипя сердце, я потянул на себя ручку двери, но резко остановился. Что-то твердое уперлось мне в позвоночник. А затем раздался голос. «Надеюсь, ты не будешь особо рыпаться, иначе мне придется вышибить тебе пару позвонков и душу». «Ну что, расскажешь, как прошли твои выходные среди святош?»